Ей попался только пузырек чернил, но когда она вернулась с ним к столу, оказалось, что король уже пришел в себя и испуганно шепчется о чем-то с королевой, так тихо, что Алиса с трудом разобрала слова. — Уверяю тебя, милочка, — шептал король, — я так испугался, что похолодел до самых кончиков бакенбард. — Но у тебя нет бакенбард, — возразила королева. «Это ужасные минуты! Я не забуду никогда в жизни!» Сказал король. «Забудешь!» Заметила королева. «Если не запишешь в записную книжку!» Алиса с любопытством смотрела, Как король вытащил из кармана Огромную записную книжку И начал что-то писать в ней. Тут Алисе пришла в голову Неожиданная мысль. Она ухватилась, Закончик огромного карандаша, который торчал у короля за плечом, и начала писать сама. Бедный король совсем растерялся. С минуту он молча боролся с карандашом, но, как не бился, карандаш писал свое, так что, наконец, король произнес, задыхаясь. Знаешь, милочка, мне надо достать карандаш потоньше. «Этот вырывается у меня из пальцев, пишет всякую чепуху, какой у меня и в мыслях не было». «Какую чепуху?» — спросила королева, заглядывая в книжку. Алиса меж тем написала. «Белый конь едет вниз по кочерге, того и гляди упадет». «Ну ты же совсем не то хотел записать?» — вскричала королева. На столе лежала какая-то книга. Алиса взяла ее и стала листать, поглядывая время от времени на белого короля. Она все еще волновалась за него и держала чернила наготове, на случай, если ему снова станет плохо. Она надеялась, что сумеет прочитать в книге хоть одну страничку, но все было написано на каком-то непонятном языке. Алиса ломала себе голову над этими строчками, как вдруг ее осенило. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Это же зазеркальная книга! Если я поднесу ее к зеркалу, я смогу ее прочесть». Так она и сделала. И вот что она прочитала. Бармаглот Баркалась, хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как музыки в мове. О, бойся, Бармаглота, сын, Он так сверлеп и дик, А в глуше из исполин злопасный брандашмык. Но взял он меч, и взял он щит Высоких полон дум, В глущебу путь его лежит Под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет, И вдруг грахнул гром, Летит ужасный Бармаглот И пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, Взы-взы скрижает меч, Ува-ува, и голова барабардает с плеч. О, святозарный мальчик мой, Ты победил в бою, О, храблославленный герой, Хвалу тебе пою! Воркалась, хливки и шарки бурялись по нове, И хрюкотали зюляки, Как лумзики в мове. Очень — Мышки, — сказала Алиса задумчиво, — но понять их не так-то легко. Знаешь, ей даже самой себе не хотелось признаться, что она ничего не поняла. Но на всякие мысли, хоть я и не знаю на какие, одно ясно — кто-то кого-то здесь убил. А впрочем, может, и нет. Тут она опомнилась и вскочила на ноги. — Что это я сижу? — подумала она. — Мне надо торопиться, — а то не успею смотреть все, что здесь есть. Начнем с сада». С этими словами Алиса бросилась из комнаты и побежала вниз по лестнице. Собственно, не побежала, а... Как бы это объяснить? «Это новый способ. Легко и свободно спускаться по лестнице», подумала Алиса. «Она только положила руку на перила» и тихонько поплыла вниз по ступенькам, даже не задевая их ногами.